Но боюсь, что нашел лишь для того, чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом. — Спасибо вам, Олтон, — говорит он, — за доброту к несчастному. Но, обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что не заменит мне мою утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Елизабет? Друзья детства, даже когда они не пленяют нас исключительными достоинствами, имеют над нашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет, нам известны их детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда они не исчезают совершенно. Друзья могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра не способны заподозрить вас в лжи или измене. Разве только вы рано обнаружили к ним склонность? Тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрение. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, Но из-за их достоинства, где бы я ни был, мне всюду слышатся ласковые слова Элизабет, и голос клерваля, их уже нет. И я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающему много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения, но это мне не суждено. Я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь. Тогда моя земная миссия будет выполнена, и я могу умереть. 2 сентября. Любимая сестра, это письмо я пишу тебе, находясь среди опасности и в полном неведении насчет того, суждено ли мне увидеть милую Англию и еще более милых сердцу людей, живущих там. Меня окружают непроходимые нагромождения льда ежеминутно грозящие раздавить мое судно. Смельчаки, которых я набрал себе в спутники, смотрят на меня с надеждой, но что я могу сделать? Положение наше ужасно, но мужество и надежда не покидают меня. Страшно, конечно, подумать, что я подверг опасности стольких людей. Если мы погибнем, виной будет моя безрассудная затея. А что будешь думать ты, Маргарет? Ты не узнаешь о моей гибели и будешь нетерпеливо ждать моего возвращения. Пройдут годы, и у тебя будут приступы отчаяния, но надежда все еще будет дразнить тебя. О, милая сестра, мучительная гибель твоих надежд страшит меня более, и собственной смерти. И все же у тебя есть муж и прелестные дети. Ты можешь быть счастлива, да пошлет тебе небо благословение и счастья. Мой бедный гость смотрит на меня с глубоким сочувствием. Он пытается вселить мне надежду и говорит так, словно считает жизнь ценным даром. Он напоминает мне, как часто мои плаватели встречали в здешних широтах подобные препятствия. И я, помимо своей воли, начинаю верить в счастливый исход. Даже матросы ощущают силу его красноречия. Когда он говорит, они забывают об отчаянии, Он поднимает их дух. Слыша его голос, они начинают верить, что огромные ледяные горы, не более чем холмики, насыпанные кротами, пустяшные препятствия, которые исчезнут перед решимостью человека.